Вот так снимается настоящее кино. Лиссабон, декабрь 46-го. «Вот он», — шепнул Спарк режиссеру Флексу. «Видите, спускается вниз, в белом плаще. А вы боялись, что он не придет. Район Байру-Альта расположен на склоне горы. Один из самых интересных в португальской столице». Дома старинные, несколько даже декоративные. Такие строят в Голливуде, когда ведут съемки, связанные с любовными историями, разыгравшимися на фоне провинциальных европейских городов. Лиссабонские интеллектуалы называют улочки Байру-Альта «Флит-стритом», потому что именно здесь расположены редакции ведущих газет. Любителей традиционной кухни, курфюрстен дамам, нигде так вкусно не накормят, как у Сантуша или Марио. Владельцы старинных ресторанчиков, где все сохранено так, как в начале прошлого века, только кухню перестроили, сделав ультрасовременной. Те, кто любит настоящий черный виноградный сок и ангольский кофе, любовно называют этот уголок, парнасом За уютными столиками кафе располагаются безденежные артисты, голодные художники, американские туристы и местные миллионеры, некий палеотиф картонной демократии. Именно здесь-то парк и посоветовал Джону Флексу установить камеру. А желательно, если ситуация примет неожиданный оборот, И объект решит бежать или станет сопротивляться слишком уж рьяно. Две камеры. Откажет одна или собьют ненароком в потасовке. Вполне возможно, кстати говоря. Есть надежная страховка, работает вторая. Материал будет натуральный, никакой химии. После встречи со Штирлицем, когда план был разработан до мелочей, Роумен отправил из Асуньсиона письмо на имя Люси Френ. Лос-Анджелес, Голливуд, студия «Twenty Century Fox». Верный дружочек, коммерческий директор картин, из семьи, славившейся своими правыми убеждениями, очень состоятельной. В Германии потеряла жениха. Летчик, он был расстрелян нацистами, попав под юрисдикцию фюрера немедленно казнь без суда и следствия всех пилотов союзников сбитых в небе рейха Ненависть люси к нацистам была постоянной заточенной пробивала максимум средств для фильмов о войне карила режиссеров за то что они еще не зажгли с темой память о горе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 — Зачем нужна и эта секретность, Спарк? — повторила женщина. — Я не сказала «нет», но я должна понять, почему тебе это понадобилось. — Могу тебе сказать лишь одно, Люси. Речь идет о том, чтобы схватить одного затаившегося нации. Это все, что я могу тебе открыть. — Окей, пусть пишут, но как я определю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 Полет вместе с вами в Лиссабон. Я и моя подруга. Три дня от силы. — Я слушаю. — Но сначала ответьте на мой вопрос, окей? — Пожалуйста, если только вопросы не будут касаться моих заработков. Улыбнулся Флекс. — Как вы относитесь к критике? — Я ее ненавижу. Продажные шлюхи — несостоявшиеся гении. Но вы реагируете на нее. Абсолютно равнодушен. Абсолютно.